Три основных заблуждения «Я не знаю, что такое рано, я знаю, что такое поздно» — Конфуций. Существует три основных заблуждения, из-за которых люди откладывают важные дела на потом. Первое. Люди верят, что в будущем появится больше свободного времени. «Когда-нибудь я сделаю эти дела». «Когда?» «Когда будет больше свободного времени». Я покупал много книг, которые не успевал читать, потому что откладывал этот процесс. Я посещал тренинги, подробно конспектировал все услышанное, но потом эти записи пылились на полках, а я их не читал. Мне казалось, что позже у меня появится для этого время. Я думал, что в будущем смогу уделить время матери, семье, смогу заняться здоровьем и так далее. Годы шли, а я все откладывал и откладывал. Все думают, что время придет, и можно будет все успеть. На самом деле время не появляется, а только уходит безвозвратно. Второе. Люди думают, что время можно накопить и потратить потом. Я сделаю это потом, и это потом, и это тоже. Попробую выкроить время и сделаю после. Как будто потом у них не появятся другие дела. Это подсознательный обман. Поэтому люди и не достигают своих целей, а топчутся вокруг до да около них. Третье. Люди думают, что временем можно управлять. На самом деле управлять временем, как автомобилем, никто не может. В сутках 24 часа и увеличить их количество невозможно. Оно течет с постоянной скоростью, и ускорить или замедлить его течение тоже невозможно. Поэтому будьте умнее тех, кто заблуждается. Поймите, что управлять временем невозможно, надо управлять собой. Перестаньте обманывать себя, признайте, что это иллюзия, и начните управлять собой, будьте организованным, собранным, откажитесь от лишнего, тогда у вас будет больше времени на важные дела, и тогда вы достигнете своих целей.